петр кончаловский петр петрович кончаловский родился в феврале 1876 года в славянске харьковской губернии спустя несколько лет его родители переехали в москву отец будущего художника занимался литературно издательской деятельностью и был близок со многими известными мастерами русской культуры в доме кончаловских бывали серов Врубель коровик. Уже в гимназические годы Петр посещал вечерние классы рисования Московского училища живописи, вояния и зодчества. Суриков, будущий тесть Петра Петровича, одобрительно оценив за горячий колорит первые живописные опыты юного художника, заметил «Краски и живопись — первое дело. Есть колорит — есть художник. Нет — так нет и художника». В 96-98 годах Кончаловский учился в Париже в Академии Жюльена. Вернувшись в 99-м на родину, он поступил в Петербургскую Академию Художеств, которую закончил в 907-м. За свою долгую творческую жизнь Кончаловский успел побывать в самых различных местах нашей страны и за рубежом. И каждый раз он привозил множество этюдов, набросков, законченных произведений. В 903-м им была создана картина «На севере, рыбаки на берегу моря», за которую Совет Академии присвоил Кончаловскому звание художника. Творчество Кончаловского пронизано радостным восприятием жизни. В искусстве он был неистащим, творил много и быстро. Им было написано полторы тысячи холстов, около 500 акварелей неисчислимое множество рисунков. Этого хватило бы на большой коллектив художников. Кончаловский писал пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые картины. Писал в полную силу, ярко, звучно, с присущим ему артистизмом. «Некоторым кажется, — говорил он, — что я вообще спешу работать, — и пишу чересчур много в ущерб самому себе. Это неверно. Я пишу много просто потому, что у меня всегда есть много художественных замыслов, потому что они непрерывно рождаются и требуют реализации, и потому еще, что ничем другим я не занят, кроме живописи. За границей Кончаловский был европейцем. После поездки в 1924 году в Италию появились архитектурные пейзажи, Собор Святого Петра, Рим, колонна Трояна, Марк Аврелий, Рим, цирк Нерона, Римская улица. Но в северных новгородских пейзажах Кончаловского, написанных примерно в то же время, видна душа русского человека, безмерно влюбленного в родную землю. Ветлана Волхове, туман, пейзаж с коровами, облетевшая липа, береза у плетня верхушки берез все эти картины отличаются глубоким проникновением в русскую природу русская природа средней полосы писала его жена ольга васильевна кончаловская завладела петром петровичем и неизвестно еще он ли создал ее на своих холстах или она создала его картины когда я вижу интересующий меня кусок природы говорил художник. «Я вижу уже всю вещь, вижу и чувствую, как надо устроить пейзаж. Просто брать то, что видишь, действовать как фотограф я не мог никогда. Без построения нет искусства, а есть голый натурализм, который я считаю заклятым врагом искусства, самой заразительной болезнью». В первичное восприятие природы Неизбежно входят и мои соображения о том живописном впечатлении, которое должен давать настоящий пейзаж. В этот именно момент и начинается процесс преодоления действительности, осознания всего случайного, мешающего. Происходит та концентрация видимого, которая и создает основу художественного произведения. Одновременно выясняются основы сочетания тонов, Определяется ведущая нота колорита и сопровождающие ее мелодии. Кончаловский написал неисчислимое множество натюрмортов, притом на самые различные темы, с подбором разных предметов, композиционно по-разному построен. Его натюрморты с ягодами, фруктами, овощами, птицами, цветами насыщены живыми звучными красками и выражают радость жизни. Будь то сирень, 33-й год, которую без преувеличения можно назвать симфонией в честь живительной красоты природы или натюрморт, мясо, дичь и овощи у окна, 37-й год, жизнеутверждающий гимн изобилию. Кончаловский был также блистательным мастером портретного искусства, занимающего с середины 20-х годов видное место в его творческой биографии. Двадцать пятым годом датирован портрет Ольги Кончаловской с бусами. Мягкая пластическая форма, широкое письмо, горячий колорит, тончайшие светотеневые отношения, точный рисунок — характерные особенности этого произведения. В этом же году художник создал портрет дочери в розовом платье, где ему удалось передать ощущение торжествующей юности. Великолепно написано розовое с лиловатыми оттенками платье, сообщающее всему полотну повышенную яркость и красочность. В крепких реалистических традициях исполнены также портреты «Ночной сторож с собакой» — 23-й год, «Виссарион сапожник за работой» — 26-й, «Пианист Сафронинский» — 32-й, «Композитор Прокофьев» — 34-й, «Писатель Фадеев» 41. Артистка Дулова. 48 год. И другие. За долгую жизнь художник создал несколько своих портретов. Самый значительный из них автопортрет 43 -го года, где ему удалось запечатлеть себя в пору духовной зрелости. Звучен и гармоничен колорит портрета. Великолепен по образному строю. Выражение лица, пристальный взгляд говорят о характере человека, о его неугасаемой страсти все видеть, познать, впитать в себя самые интересные, важные явления жизни. Умер Петр Кончаловский в феврале 1956 года.